Глава шестнадцатая. Какая цена полководцу? Сражение при Ватерлоу — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона это паника. Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу. Веллингтон ничего в нем не понимает. Оконченный бой, завершенный день — исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный на завтра, все это было потеряно из-за мгновения панического страха. Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове Святой Елены. Примечание автора. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснения сбивчивы. Одни запинаются, другие невнятно Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы. Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода. Только Шарас, хотя в оценке некоторых вещей мы с ним расходимся, уловил своим острым взглядом характерные черты катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и ослепленные они движутся ощупью. Действительно, то был день подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой к великому изумлению королей все королевство, то было крушение силы, поражение войны. В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли. Разве отнять Ватерлоу... У Веллингтона и Блюхера, значит, лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоу. Благодарение небу, величие народов, не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция — славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоу всего лишь брицание сабель, В Германии над Блюхером возвышается Гёте, а в Англии над Веллингтоном — Байрон. Нашему веку присущее возникновение широкого круга идей в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия, и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их природным свойством. Оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в XIX веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоу. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так после грозы вздувается ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражения. Слава Богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели, эти игроки, могут рассчитывать в их сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, Зато больше свободы. Умолкает дробь барабана и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоу с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайности, а воле Божьей то, что было волей Божьей. Что такое Ватерлоу? Победа? Нет. Квинта в игре. Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция. Водружать там льва не стоило. Впрочем, Ватерлоо это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон — это не враги, это противоположности. Никогда Бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, очной ставки более необычной. С одной стороны точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая правила, Война, ведущаяся с часами в руках, Никакого упования на случайность, Старинное классическое мужество, Безошибочность во всем. С другой. Интуиция, провидение, Своеобразие военного мастерства, Сверхчеловеческий инстинкт, Блистающий взор, Нечто, обладающее орлиной зоркостью И разящее подобно молнии, Чудесное искусство — в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души — союз с Роком река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению. Деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенном ею, но в то же время смущенном. Веллингтон — это баром войны. Наполеон — ее Микеланджело. И на этот раз гений был побежден расчетом. Баром, 17 век, автор книги «Сведение счетов». Ряда руководств по денежным операциям и стихотворной «Похвалы деньгам». Во Франции его имя стало нарицательным для обозначения умелого Пользование прикладной арифметикой. Оба кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал груши, тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера, тот прибыл. Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии, и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасавала перед молодым ястребом. В 1796 году, во время войны в Италии, Наполеон трижды разбил австрийского генерала Вурмсера, закрепив этим успешное начало своей карьеры. Прежняя тактика была не только разбита на голову, но и посрамлена. Кто был этот 26-летний корсиканец, Что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея против себя все, а за себя ничего, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на объединенные силы Европы и самым невероятным образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках рассеял одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвецом Болье, за Болье Вурмсара, за Вурмсаром Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово — и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала «Ватерлоу». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым вурмсером. Чтобы получить настоящего вурмсера, было бы достаточно выберить волосы Веллингтона. Ватерлоу — это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем. Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоу — это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, это, не во гнев, будь сказано ей, сама Англия, не ее полководец, но ее армия. Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Бадгерцу, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была отвратительной армией. Что думает об этом Мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоу. Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона — это значит умолить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Серые шотландцы, конные гвардейцы, полки Мэтленда и Митчелла, пехота Пакка и Кемпта, кавалерия Понсонби и Сомерсета — Горцы, играющие на волынке под картечью, батальоны Риланта, только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Револи. Вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы ее не оспариваем. Но самый незаметный из его пехотинцев, кавалеристов, был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ. Но наши слова возмутят великую Англию. Несмотря на свой 1688 и на наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя, как солдат он позволяет бить себя палкой. Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина. Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо, это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугамоне, Оенская дорога, груши, не слыхавшей пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проверено. Следует отметить, что в битве при Ватерлоу преобладала резня, а не бой. Из всех битв, подготовленных по всем правилам, Ватерлоу отличалась наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили. По 72 тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня. Был сделан подсчет и установлено следующее соотношение. Потеря людьми под Аустерлицем. У французов 14%, у русских 30%, у австрийцев 44%. По граммам У французов 13%, у австрийцев 14%. Под Москвой. У французов 37%, у русских 44%. Под Баутсоном у французов 13%, у русских и пруссаков 14%. Под Ватерлоу у французов 56%, у союзников 31%. Общий итог потерь для Ватерлоу 41%. 144 тысячи сражавшихся, 60 тысяч убитых. Поле Ватерлоу ныне дышит покоем который присущ земле. Это и бесстрастная опора человека, и оно похоже теперь на любую равнину. Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман. И если там окажется путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит подобно Вергилию на мрачных филиппских полях, то им овладевает галлюцинация. Он словно присутствует при катастрофе. Очевидно, имеется в виду битва при Филиппах в Македонии во время гражданской войны в древнем Риме, 42 год до нашей эры, в которой Брут был разбит Антонием и Октавианом. Свидетелем этого сражения был поэт Гораций, а не Вергилий, как сказано у Гиго. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня. Исчезает искусственный курган-памятник. Пропадает лев. Поле битвы вновь обретает свой настоящий облик. На равнине колышутся ряды пехоты. На горизонте стремительно проносится конница. Потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную перекличку громов. Ему слышатся хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Эти тени — гренадеры. Вон те мерцающие огоньки — керасиры. Этот скелет — Наполеон. Тот скелет — Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжают сшибаться и бороться, и овраги обогряются кровью, и дрожат дерева, И до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты Монсенжан, Угомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, а над ними вихрь истребляющих друг друга привидений.